Потом они гуляли по огромному, великолепному Нидертенхаузенскому лесу, без дороги бродили по мягкому мшистому покрову среди старых деревьев. Позвольте помочь вам, товарищ инженер, сказал изобретатель-шизофреник Фриц Ойген Брендель, поддерживая прекле, когда тот споткнулся о корень. Они уселись на пнях, и художник Ландхольцер стал рисовать. Он рисовал двух неразличимо похожих людей, сидящих на двух неразличимо похожих пнях и косящихся друг на друга неразличимо похожими, горячечными, затравленными, хитрыми глазами. И этими людьми были инженер Каспар Прекль и художник Ландхольцер. Рисуя, художник молчал. Молчал и Каспар Прекль. Неподалеку растянулся на земле санитар. Сперва он читал газету, потом уснул. Кончив, художник Ландхольцер лукаво сказал, кто хоть раз обмолвился правдой, тот уже навсегда вышел из доверия, сколько бы потом он не врал. Возвращение Каспара Прекля в Мюнхен напоминало не то бред, не то бегство. В таком он был душевном смятении. Он машинально вел автомобиль, машинально поглядывал на дорожные знаки, не замечал, по широкой дороге он едет или по узкой. Он не знал, полезна человечеству живопись художника Ландхольцера или вредна. Не знал, действительно ли в ее основе лежит месть. Но твердо знал, что люди и вещи, сотворенные художником Ландхольцером, навеки останутся такими, какими он их сотворил. Неважно, каковы на самом деле эти судьи, достойные они люди или нет, пойдут ли в гору и станут министрами или превратятся в бродяг и нищих, истинная их жизнь была раз навсегда изображена и запечатлена на листках из перевязанных шнурками пакетов, спрятанных в Нидертонхаузенской психиатрической больнице. Западно-восточный двойник На следующий день художник Ландхольцер поразил всех требованием, чтобы его побрили еще раз. После бритья он, улыбаясь, долго разглядывал себя в зеркало, потом написал под рисунком, сделанным в лесу, «Западно-восточный двойник». Не без труда добился, чтобы ему дали кусок твердого картона и большой конверт. Спросил у доктора Дитценбруна, Адрес Каспара Прякля тщательно и бережно упаковал рисунок и отправил его своему вчерашнему посетителю. А днем старательно написал следующее. Первое. Конкурс. Государство. Есть основа справедливости. Кто укажет способ сделать его прозрачным и относительным, тот получит премию в размере 333 тысяч 333 германских марок, что соответствует 33 бумажным маркам. Противодействие будет караться тюремным заключением от 27 до 9 лет. Недоносительство 33 днями отбытия свободы. Второе. Приказ по министерству. В целях доказуемости все соответствующее истине следует писать в дальнейшем на желтой бумаге. Все от нее отступающее на белый. Писано в Нидертенхаузене наместник Господа Бога и железнодорожного управления на воде и на суше фриц Ойген Брендель. Этот манифест он торжественно вывесил в большом зале больницы. «Написан он был на белой бумаге». Глава 26. О том, как хорошо на все смотреть со стороны. «За полчаса до начала премьеры, когда и в конторе театра, и на сцене царили волнения, тревога, лихорадка, наигранное веселье, страх, от которого пересыхало во рту, когда в сотый раз были повторены указания, теперь уже бесполезные, и в сотый раз из-за пустяков начиналась паника, господин Пфаундлер сохранял невозмутимое спокойствие и бодрость духа, во время генеральной репетиции, а она длилась с вечера до утра, Он то и дело приходил в неистовство, разражался бранью, за малейший промах гнал со сцены, но сейчас его несдержанность пошла бы во вред, и он инстинктивно, преисполнившись фаталистическим оптимизмом, старался заразить актеров упрямой верой в успех. С видом доброго дядюшки, всеобщего утешителя и вдохновителя, переходил он из конторы на сцену и обратно, всех мирил и успокаивал, благодушно потешался над маловерами, разыгрывал безмерное восхищение красотой стареющей примадонны Клери Хольц, похлопывал бледного и потного композитора по плечу, а иных Герлс поляшкам, хвалил новые световые эффекты, придуманные неприятным ему Бенно Лехнером, в сотый раз проверял вместе с акробатами прочность снарядов, и каждый его жест казался искренним и сердечным.